Глава шестая. День первый. Все не так уж плохо. Обоз покинул оживленную столицу ближе к полудню. первые сутки дорога проходила по заселенным местам. На возделанной земле зеленым морем колыхались колосья злаков, обещая хороший урожай осенью. Встречались тучные стада молочной и мясной скотины, обеспечивающие пропитание городским жителям. Навстречу нам, спеша на городскую ярмарку, ехали под воду с товарами. А наш путь лежал на восток. По договоренности с Элитири мы с ребятами должны были обеспечивать безопасность хвоста обоза, усиливая охрану. Мой декар бежал вровень с декаром Сая. Мы ехали позади повозки с Алиной. Риарон левее сбоку. Игарон растворился среди охранников, прикрывая тыл обоза. Для всех он был рядовым охранником. Но мой взгляд, стоило мне только обернуться, то и дело безошибочно находил всадника, где бы он ни ехал. Почему-то я нервничал от подобного надзора. Мне словно не хватало свободы и воздуха из-за жесткого контроля декана. День перевалил давно за полдень, когда наша подопечная высунулась из повозки, придерживая рукой полок. — Княжич, — жестом она позвала Сая, — хватит чилить, пора заняться чем-то интересным. Не надоело трястись в этой телеге. И почему я еду в ней, а Киари скачет на лошади? Она тоже девочка. Сая оглянулся на меня, окинул немного недоуменным взглядом, словно и забыл, что я тоже девочка. Я раздраженно фыркнула над друга, Хотела ответить, но он Киари капитан Триада, Алина. Чтобы следить за происходящим, ей нужно оставаться снаружи. От ее своевременных решений будет зависеть, как мы проведем практику. Тогда я тоже хочу ехать на лошадке. И Номерянка протянула руку в сторону морда Дайкары и тут же испуганно ее отдернула, когда Дейкар хищно клацнул зубами, не оставляя сомнений в том, что лошадка против. К беседе присоединился Рярон. Алина, малышка, тебе будет лучше в повозке. Так нечестно, возмутилась и намерянка, даже ногой притопнула. Здесь нет кондиционера. Хотя откуда он в телеге появится?» Недовольно сморщивый нос. «Душно тут и скучно. Вы едете, общаетесь. И не говорите мне, что обсуждаете важные вопросы. Я тоже имею право». К нашей беседе уже прислушивались окружающие. Лишнее внимание нам было ни к чему. И я решила дать девчонке то, что она хочет. «Нида и кара». Одну одной из запасных лошадей обоза. — Риарон приведи лошадь от последней повозки. Если Алина так живает, то пока не вижу препятствий. Пусть едет позади повозки между тобой, Ри, и Саем, а я буду замыкающий. Только да и карам не забудьте внушение сделать. Нахмурив брови, я тут же мысленно объяснила своему, что задирать лошадь седаком нельзя, даже если очень хочется. Через некоторое время дракон вернулся с запряженной лошадью. Нам пришлось остановиться на обочине и помочь Алине сесть в седло. Даже маленький рост в лошади стал препятствием для того, чтобы девушка сама на нее взобралась. Пришлось Риарону усаживать Алину. Я с опаской наблюдала, как и номерянка, неуверенно держится в седле, крепко вцепившись двумя руками в повод. Ее болтало и трепало из стороны в сторону, при каждом шаге лошади. Ребята переглянулись и проявили участие, интересуясь. — Алина, ты уверена, что хочешь ехать верхом? — Да, — упрямо ответила девчонка, косясь на меня, расслабленно сидящую на дайкаре. — Мало, Алина, вы ездили верхом у себя на земле? — спросила я сейчас. Раньше у меня и мысли не возникало, что кто-то не умеет ездить верхом. Но кто знает, на чем перемещаются у нее на родине. «Ездила!» — немного нервно отозвалась и номерянка. «На, на пони, когда мы в детстве вместе с родителями ездили на конную ферму, мне сказали, что я отлично держусь в седле». «Вам польстили!» — не стала скрывать очевидного, за что получила два укоризненных взгляда от парней и один, из испепеляющий от брюнетки. Пожав плечами в ответ на непонятное мне упорство, Я подстегнула своего дейкара и поехал узнавать, когда планируется первая стоянка и где. Ребята, сопровождая Алину, вернулись в обоз. Элитирия ехал ближе к главе обоза. Мужчина как раз достал из седельной сумки кусок хлеба с сыром, когда я поравнялась с ним. Если охранник перекусывает на ходу, значит остановка будет только на ночь. Лейер Сатран подтвердил мои мысли, но прежде он разделил свою нехитрую трапезу со мной. вами в куску всего, что ел сам. На ночевку мы должны были остановиться на развилке дорог, как раз перед тем местом, где нам нужно было сворачивать с главного тракта Дартуара на дорогу через жуткий лес. — Как там твоя головная боль? — ухмыльнулся наемник. — Мы с ним легко перешли на той в беседе. — И все так плохо. Девчонка почти не доставляет неудобств. Половину пути молчала. — Спала. Хмыкнул мужчина, разморил ее в тряской повозке на мягком тюфяке. А как проснулась, так и высунулась. Так и высунулась. Вздохнув, согласилась. Разделишь со мной воду? Протянула свою флягу. Если Элитири поделился со мной трапезой, то и я не должна оставаться в долгу. В другой раз, Киария, мне нужно выпить что-то покрепче. Тебе не предлагаю. Ты не из моего народа, не оценишь. Вот смотрю на тебя и не пойму, кто ты по своей сути? Напиток Лейра был непростым, настоянным на ядовитых травах с добавлением меда. Не каждый мог его выпить без ущерба для здоровья. Кто? Я пожал плечами. Мой запах так и не сформировался, оставаясь нейтральным. Магиса? Иди, капитан. Нам нужен твой пригляд. Темно-вишневые глаза пристально смотрели в спину Киарии. Летири проводил девушку взглядом. — Магиса. — Хм. Есть что-то еще? Я повернула до Икара назад, возвращаясь к своим друзьям и Алине. Девчонка выглядела бледной и скованной, словно кол проглотила. Выражение лица было несчастным. Парни старались развлечь ее беседы, но получали лишь односложные ответы. Завидев меня, она оживилась. «Киария! Что там с привалом?» Я медленно выдохнула, стараясь не вспыхнуть от панебратского обращения. «Мы не друзья и непобратимы по оружию». «Мау Алина», — подчеркнуто выделила обращение, — «привал будет поздно вечером, когда станем на ночевку в поле у развилки перед жутким лесом». «В смысле в поле? Вот так сразу?» — А может, остановимся на каком-нибудь постоялом дворе, где есть горячая ванна? Приличный ужин из трех блюд. Алина растерянно смотрела на парней, но те ничем не могли утешить девчонку. Отрываться от обоза было не принято, и нарушать строгие правила никто не стал бы. — Нет, мы едем с обозом и ночуем там же, где он останавливается, под охраной. Девушка о чем-то ненадолго задумалась, а потом все-таки белозубо улыбнулась. «Будет как в походе. Костер, небо в звездах, сочное мясо на шампурах. Красота!» Радостно заключила и тут же скривилась, когда лошадка подкинула ее на себе. «Наверное, не все так плохо», — подумал я. «Если Алина ходила в походы, то должна быть выносливой и тренированной». Ставить ее в дозор не будем, все-таки она охраняемый объект. Но возможность привлечь ее на привале к сбору хвороста, готовке и поддержанию костра уже плюс. Хм, и с оружием умеет управляться. Шампура — странное название для оружия. Но мы вот тоже иногда мясо на кончиках мечей зажариваем. Синие вечерние тени накрыли обоз как раз вовремя. Мы выехали к развилке с дорожным указателем. Большой баллон был испещрен надписями. Мы вчетвером остановились возле камня. «Налево пойдёшь, коня потеряешь», — с выражением стало читать странные заклинания Алина. «Направо пойдёшь, жизнь потеряешь. Прямо пойдёшь, жив будешь, на себя позабудешь». «Алина, что это за заклинание?» — сположился дракон. Девушка рассмеялась. — Ничего вы не понимаете. Мы с вами прям как богатыри из сказки перед дорожным камнем. Это не заклинание, это цитата из детской сказки. — Не стоит кликать беду, — вступил в разговор змей. И мы с ребятами посмотрели на возвышающийся впереди нас жуткий лес. Непростой отрезок нашего пути, полной опасности. Привал! От главы обоза послышалась команда Лейра Сатрана. — Ну, наконец-то! Воскликнула на Мирянка и съехала на животе с лошади. На ногах она еле держалась. Было видно, как ее шатает из стороны в сторону. Алина и шагу ступить не могла, так и стояла, схватившись одной рукой за стремя. — Риарон, помоги мау Алине, возьми ее на руки. Мысленно бесясь от того, что сама толкая моего дракона на прикосновение к брюнетке, все же отдала распоряжение. — Почему, Ри? Давай я возьму Алину. Нако ловко спрыгнул с Дейкара и заступил дорогу дракону. — Сайшаасар, окликнул разошедшегося сенага, Это приказ. — Ты его оспариваешь? — Нет, капитан. Змей грациозно отступил, но недовольно фыркнул, когда дракон жестом показал, что Сай неудачник. — Все их споры из-за девушки мне совершенно не нравились. «Наверное, стоило честно поговорить с Алиной и дать ей возможность выбрать кого-то одного. Как бы мне не было от этого больно. Если она определится, то и ребята смирятся с ее выбором. Я была в этом уверена. Такова правда жизни. Пойдешь со мной за хворостом для костра, и нужно что-то изловить на ужин. Сами мы дополнительно провиантом не запасались, имея лишь то, что находилось у каждого в сумке». Все остальное было предусмотрено контрактом и находилось в повозке. Чечевица, чтобы было из чего похлебку сварить, крупа на кашу, хлеб, головка сыра, горшочек с маслом, вяленое мясо, соленая сушеная рыба, запас воды. Сай хищно улыбнулся, посмотрев на дракона, и отправился в сторону леса, поигрывая мышцами под медными чешуйками. — Вот же змей! — Ри! с трудом отрывая взгляды от нага оставил последние распоряжения, прежде чем уйти с Мау алины глаз не спускать пф а ничего что я здесь я взрослый человек, между прочим со мной не нужно и тем более говорить в моем присутствии так как будто бы я пустое место. гневно выдал и Номерянка. я смерила ее оценивающим взглядом то что вы выглядите вполне взрослый этого не отнять. Но вы не знаете наш мир настолько, насколько его знаем мы. Здесь чаще всего бывает опасно. Я тоже не пальцем деланная. И я попаданка. А попаданки всегда удачливы. Найдите нам место для ночевки. Посмотрела на Риарона, поддерживающего Алину за плечи. И, передернув своими от неприятного ощущения, отвернулась и отправилась в лес, где Нага, поскользившего на охоту, Уже и след простыл. — Все в порядке? — услышал рядом знакомый голос того, кого сейчас не хотел бы ни слышать, ни видеть. — Вполне. — Мне показалось, что адепты игнорируют ваши приказы, капитан Жуарок. Вам показалось, Лаэр. — Мау. Во время пути обращайтесь ко мне. Мау. Не будем привлекать внимание. Слова декана засели внутри противной занозы. и без его вмешательства я чувствовал как отважное отношение в триаде дали трещину с этим нужно было что то делать проблема была то что давить на парней нельзя будет только хуже давно проверено у края леса весь вальяжник был давно собран и я углубилась в чащу собирая хворост для костра размышляла над тем как исправить ситуацию в триаде стоит ли всем нам дать время Сейчас Алина – это загадка, которую хочется разгадать, и диковинка, которую хочется получить для себя. Парни явно будут соревноваться за ее внимание, пока она не сделает свой выбор. Или же пока девушка не перестанет представлять для них интерес. Второе – вряд ли. На этой мысли я остановилась, прислушиваясь к звукам леса. Тонкий слух улавливал множество звуков, но один я выделила особенно. Долгий шорох и стремительный бросок в мою сторону. Отпрыгнув в бок, я перекатилась через плечо и развернулась в сторону Сая. В своем истинном облике Наг был величественен и крайне опасен. Мощное змеиное тело кольцами тянуло за нами на добрые четыре метра. Пружиня на хвосте, Наг склонился к моему лицу со своего трехметрового роста. Медные волосы, собранные в пучок. не скрывали по-змеиному вытянутые в висках янтарные глаза с темно-зелеными крапинками. — Ты сегодня рассеяна! — прошипел он, протягивая мне связку из пяти тушек длинноухих пузанчиков. — Я полз за тобой несколько минут. Руканага легла мне на плечо, немного сдавливая. Длинные острые когти черкнули по кожаному жилету. «Тебя что-то беспокоит?» «Беспокоит», — криво ухмыльнулась, вспоминая свои мысли. «Вы с Ри сделали стойку на самку. Боюсь, как бы это не стало проблемой во время нашей практики. Вчера вы из-за нее подрались. Сегодня ты оспаривал мой приказ. Декан все фиксирует. Вы не думали, что Алина может быть нашим испытанием? Зачем ты именно нас выбрали на это задание?» Если она так цена, то почему не послали действующих членов полночного дозора, а послали нас, адептов? — Может быть. Сай снова принял вид человека. В отличие от тех же оборотней, тело которых во время оборота волнуло под самыми немыслимыми углами, ноги легко меняли форму. Их охватывало золотистое свечение, и вдоль секунды они переходили из одного состояния в другое. Так же, как и драконы. Только свечение было разным, в зависимости от вида ящера. Что будем делать? Выполнять контракт? Ухмыльнулась, встретившись взглядом с Саем. Зрачки в янтарных глазах еще оставались змеиными. Керри, я был неправ, больше такое не повторится. Сай закинул большую связку хвороста на плечи, перетянув ее кнутом, висевшим до этого на поясе. Принимается. Разговор был завершен. Пища для размышлений дана. Нак никогда не был дураком. Теперь обдумает, придет каким-то выводам и поделится, когда созреет. «Ты отлично поохотился. Идем, пара дай малину. Она хотела жареного на костре мяса. Пусть покажет свои умения».